Глава 31. Следующий день также был занят допросом свидетелей защиты. Доктор Ликуэр, которого иногда приглашали к Больфемам на помощь доктору Анне и который также считался старым другом семьи, удостоверил, что, насколько ему известно, между мужем и женой никогда не было ссор. На самом деле миссис Больфем была единственной в своем роде по терпению, также никогда не казалась подавленной и не любила слез. За ним следовала женщина, бывшая у Больфемов, прислугой за все в течение трех лет. Она их оставила, чтобы вознаградить беззаветно преданного ей лудильщика. После нее и до Фриды была целая серия неопытной прислуги. Миссис Фиг с увлечением, восторжествовавшим над нервами слушателей, и над всеми грамматическими затруднениями, показала, что хотя она и догадывалась, что мистер Больфем был почти такой же, как и все мужья, особенно за первым завтраком, миссис Больфем была очень уступчива. Она никогда не видел ее в бешенстве. Да, она была требовательной хозяйкой, конечно, и разборчивее других, и никогда не сидела в кухне с прислугой, чтобы сплетничать и вы не могли бы быть запросты с ней, как с кем угодно. Но уж это ее фасон. Конечно, гордая и будто как немая. Она была ужасно экономна, но добрая хозяйка, потому что не ругалась и не подглядывала, раз она убедилась, что девушка ей подходит, и ни капельки не скупилась, что касается вечерних и послеобеденных отлочек. Она сама убирала свою комнату и вытирала пыль в комнатах внизу нет револьвера она не видела, ни в ее привычках заглядывать в ящики столов. Нет, никакой ревности она не заметила, или дурного настроения и так далее, и считал решенным делом, что миссис или не знала о проделках мистера, или мало об этом беспокоилась. Таких, как он, множество. Обвинитель рычал и трубил все время, пока длился этот мирный рассказ. Но миссис фиг все-таки не обратила на него внимания. Она была великолепно натаскана и, как загипнотизированная, смотрела прямо в блестящие голубые глаза Роша. Другие мелкие свидетели заняли время после полудня и снова миссис Больфен вернулась в тюрьму с блестящими глазами. Журналистки были полны гордости. Журналисты, без всяких комментарий Покинули зал суда, но все их поведение изображало величественное и спокойное презрение. «Чудно!» — восклицал комик, усаживаясь возле роши за стол под опустевшей ложей присяжных. «Но я бы хотел, чтобы доктор Анна была способна дать показания. Она на целую голову выше любого из нас в глазах этих присяжных. Она лечила детей и успокаивала жен чуть ли не у всех их». Она не оставила бы камня на камне. — Ей очень скверно, не так ли? — спросил Роша. — Удастся ли вообще добиться ее показаний, если вещи примут плохой оборот? — Пока идет неплохо. Что же касается Анны, на нее в этом деле нельзя рассчитывать, да и в остальном, пожалуй. Вчера я был в госпитале, так как и сам думал о ней. Вчера ей стало несколько лучше, но теперь опять плохо. И вот знаете, что бы вы думали, мне удалось открыть? Эти проклятые журналисты просто висят там, повсюду. Этот черт Бродрик! Роша сидел выпрямившись, глаза его горели. Но, наверное, ему не удалось повидать ее. Не думаю, чтобы миссис Дисосуэ допустила какую-нибудь поблажку. Можно побиться об заклад, что ему не удалось повидать Анну. Как раз теперь они ни на минуту не оставляют ее одну, как вначале. Но у этого Бродрика точно клин засел в голове, что миссис Больфем созналась Ань, а бедная старая Док забросила револьвер где-нибудь среди болот. У Роши вырвалось восклицание отвращения. «Не могу понять Бродрика. Он добился процесса, но совсем не похоже на него, чтобы он так преследовал женщину. Все это я говорил ему и думал, что он замолчит». Но из его случайных замечаний я заключил, он боится. Если обвинение не будет очень хорошо закреплено за Эннет, то кто-то другой невиновный, и о ком он гораздо больше заботится, может оказаться под подозрением. Догадываетесь ли вы, о ком он думает? Рош оттолкнул стул и вскочил. Боже мой, нет! Один процесс — это все, что может вместить мой мозг. Он почти уже вышел из запустевшей зала суда, когда комик решительно схватил его за плечо. «Знаете, Дуайт?» — начал он с заметным замешательством. «Подождите минуту. Я как раз хотел вам сказать, что подумал о вас, когда Бродерик старался увильнуть от меня. Есть много вещей, если оглянуться назад». Рош направил свой жесткий голубой взгляд прямо в лицо комикам сверлящий на добродушный взгляд последнего, дрогнул на минуту. «Вы думаете, я это сделал?» — спросил Роша. «Ну нет, не совсем. То есть я уверен, если бы вы это сделали, то только потому, что вбили себе в голову, что домашняя жизнь энид была ужасным адом, или потому, что он тогда напал на нее. И никто не знает лучше меня, как легко». Кровь может броситься в голову в вашем возрасте, и когда тут замешана красивая женщина. Если бы я додумался до этого раньше, то позаботился бы, чтобы арестовали вас, хотя бы только чтобы защитить Эннет. Но раз дело зашло так далеко, и так как ее, конечно, оправдают, а вы не выдержали по показаниям, пусть все остается, как оно есть. Вот, хорошо, могу сознаться вам, Эннет. Доверила Полли, что вы предложили ей переменить ее имя на ваше, как только процесс будет окончен. И если вы были влюблены в нее все это время, как я догадываюсь, ладно, Дева ведь нельзя вернуть обратно. Я ведь жил на Западе. Там не редкость пристрелить человека, если кто до безумия влюблен в женщину и все такое одновременно. Дев был моим другом, но я, кажется, понимаю. Рош резко увернулся от руки, дружески положенной ему на плечо. «А я просил миссис Больфем выйти за меня замуж, но она вовсе не согласна. А все-таки она об этом думает. Не тревожьтесь, женщины чудные создания. Попытайтесь еще раз, когда она будет нежно настроена. С ней теперь это случается чаще, чем прежде, и вы как будто достаточно остаетесь одни». «О да». Почти ежедневно, все 10 недель. Комик прищурил глаза, и его лицо, обычно спокойное и приветливое, стало суровым и угрожающим. — Вы ее не любите! — вскрикнул он. — Да, так же, как многие другие проклятые дурни, вы рискнули даже жизнью для женщины, и только для того, чтобы разочароваться в ней, когда пришлось видеть ее слишком часто но, клянусь небом, вы женитесь на ней». Они стояли наверху винтовой лестницы круглого зала. Несколько репортеров все еще торчали внизу под телефонной будкой. «Тише», — решительно сказал адвокат. «Я хочу жениться на миссис Больфем, если она примет предложение, сделанное мной в день ее ареста. Я не сказал ничего, что решило бы вам...» Выскочить с заключением, что больше я уже не хочу этого. Но клянусь вам, если когда-нибудь вы посмеете угрожать мне...» И он так автоматически поднял свой кулак, его скорбное лицо было так напряженно и бледно, его глаза так болезненно напоминали горящие угли, что комик поспешно убежал. «Хорошо, хорошо!» — закричал он с первого поворота лестницы. — Не думайте, что я мог бы, и все, что было сказано между нами, священно! До скорого!